Глава сорок Я всегда была человеком, который предпочитает набивать собственные шишки. Больно, зато такие уроки запоминались надолго. Сегодня в лавку, несмотря на табличку, пытались вломиться несколько человек, но, увидев, что выбора нет, а то, что осталось им не по карману, принялись ворчать. Даже на сумочке домичи не взглянули, а делать индивидуальные заказы отказались. «Милочка, что у вас за лавка такая, когда все прилавки пусты?» Я к вам битый час добиралась. Недовольно скрипела женщина с седыми буклями и совиным взором. Но я же не рассчитывала, что за один день разберут почти все. Ладно, понято, принято, надо идти дальше. Я долго думала над графиком и решила первую половину дня посвящать работе в мастерскую, пока мысли свежи, а вдохновение прет во все. А вторую быту детям и приему тех, кто хочет сделать индивидуальный заказ. Понедельник и вторник будут моими выходными. Работать в эти дни я себе запретила. Хотя какие выходные, кого я обманываю. Сама же с утра пораньше побегу в мастерскую, чтобы унять творческий зуд. Любая мастерица меня поймет. А в субботу и в воскресенье лавка будет работать для всех желающих. За неделю я планировала хоть как-то восстанавливать ассортимент. Вот такие ближайшие планы. Опыта в подобных делах у меня немного, буду набираться по ходу дела. Никто не запретит потом все переиграть. Только надо заказать красивую табличку с расписанием и повесить у входа. В мечтах было нанять помощницу по дому, чтобы не тащить хозяйство на своем горбу. И экономить время. Но для этого надо наладить производство и выйти на стабильный заработок. К вечеру я набросала краткий план. «Поздравляю нас с первым успехом». Я тепло улыбнулась детям, которые уже клевали носами. «Теперь главное удержаться на плаву». «Наших покупателей привлекают не только возможные магические свойства, но и оригинальность. Нам стоит уделить больше внимания созданию текстур на поверхности металла, имитируя природные узоры. И обручальные кольца обязательно». Варда отхлебнула молока из кружки и зевнула. Тот парень Лоренс остался доволен. Уверен, он или его невеста всем будут хвастаться. Ох, как же это романтично. Главное, чтобы не забывали рассказывать, где их заказали. Тем уж больше думал не о романтике, а о выгоде. «Как дела у твоего партнера? Как там его звать? Ну, того, который держит лавку свадебных аксессуаров. Тебя с ним Домич свёл». «Ты про господина Мишеля?» Я свернула список дел в трубочку и убрала в карман. Он отправил записку, говорит, выкупили уже четыре пары. Осталось две. Как только и их заберут, он выплатит мне мою долю. В этом человеке я могла не сомневаться. Его рекомендовал Домич. Мне нравилось сотрудничать с новыми людьми и делать что-то вместе. И то, что мои изделия пользуются спросом, радовало. Только всегда найдутся те, кто будет ждать, что кольцо или подвеска решит все их проблемы без усилий, как волшебная пилюля. А не получив желаемого, такие люди могут прийти с претензиями. Я забрала у детей пустые кружки и поставила на столик. Вместе с вечером пришла и сонливость. Сегодня мы здорово потрудились. Варда уже вовсю зевала. У нас будут не только украшения для свободной продажи, но и заказные, и они будут стоить дороже. Ведь надо будет постараться и угодить заказчику учесть его пожелания. Также мы будем продолжать сотрудничество с господином Домичем, работу с кольчужным плетением, а еще испытаем вальцы и фильера вашего отца. Слова, которые казались простым людям лишь набором звуков, ювелиры и их родственники понимали сразу. А когда я заявила, что скоро мы начнем плавить серебро, заниматься литьём и постепенно овладеем новой техникой Малкольма, дети пришли в полный восторг. «Так и до дойдет дойдёт! Круто!» Глаза Тимоша засверкали в предвкушении. Он подпрыгнул и чуть не свалился с дивана. «Конечно, надо двигаться вперед, а не стоять на месте», ответила я тоном занудная учительница. Когда усталых Варду с Тимошем сморил сон, Снежинка улеглась в ногах у хозяйки, а потам по кличке Пушок захрапел во дворе. Я решила наведаться в любимую мастерскую. Небольшое помещение так и манило, тут даже пахло по-особенному. Темноту разгоняли волшебные светильники и мягкое сияние моих ненасытных духов. Но побыть наедине со своими мыслями не дали, раздался настырный стук в дверь. «Да кому там не имется?» — я отбросила рабочий фартук. Обычно такие визиты ничем хорошим не заканчивались. Жаль, у меня нет ружья, заряженного хотя бы солью. В дополнение к пушку и оберегам, оно стало бы хорошим подспорьем. «Закрыто!» — не слишком вежливо крикнула я, даже не отпирая лавки. «Пусти, красавица!» — раздалось гулкое, и сердце ушло в пятки. Явился, не запылился. И где его только носило? Осознав, что даже мысли у меня с ворчливыми интонациями, я вставила ключи в замок. «Не поздно ли для визитов?» — спросила, глядя через щелку в нахальные синие глазища. Даррен тут же просунул мысок-ботинка между дверью и косяком. Устал с дороги. Выгонишь. А он, когда хотел, мог походить не только на дракона, но и на кота, который гулял, гулял, а потом проголодался и попросился домой, к хозяйке. «Ужас, что вообще за глупые мысли? Чем занята моя голова?» Вздохнув, открыла дверь шире. Хорошо, заходи. Доски под его ногами уютно скрипнули. Духи мастерской замигали приветственно, когда мы миновали лавку. Идем на кухню, только тише дети уже спят, предупредила я, приложив палец к губам. Дарен ответил понимающе усмешкой. Надо же, какой догадливый, понимает, о чем я думаю. Как все это будет выглядеть в глазах двойняшек, если они вдруг спустятся? Хоть я ничего плохого не делаю, все равно будет стыдно. Я бегло отметила следы усталости на лице Дарана, хоть он и пытался ее не показывать. Ботинки мужчины покрывал тонкий слой дорожной пыли. За спиной болтался увесистый мешок, одежда выглядела так, будто Даран несколько дней провел в пути. Волосы были наспех перетянуты кожаной лентой, так что захотелось взять гребень и как следует прочесать его гриву. Кот, ну правда, кот, который неделями где-то пропадал. еще никогда не видела его таким. Неужели и правда даже домой не зашел? Я дала оплеуху разбушевавшейся фантазии. Он явно пропадал не просто так, уехал, узнав о том, что я не Танита, перед этим забрав бриллиант. И скоро он сам расскажет, в чем дело. Мой руки, я поставлю чай. Ты голоден? Прошептала, как какая-то заговорщица. Перекусил в придорожной харчевне, не утруждаясь, Танюша. «Танюшей меня не называли очень и очень давно. Я словно услышала голос из моего старого мира, дохнула чем-то домашним, теплым и родным. Это было похоже на привет из детства и юности, когда ни забот, ни хлопот. Близкие живы и любят меня. В первую секунду я даже вздрогнула и чуть не выпустила из рук чашку. Повернулась к нему. даран не отрывая взгляда, опустил мешок на пол и медленно приблизился. Однако в этот раз не переступал черты дозволенного. Просто смотрел. Открыто, спокойно, немного устало. Вот таким он мне нравился больше. В последнее время Даррен поднялся на ступень выше в моих глазах и стоял особняком от мужчин, которые меня окружали. «Почему ты так смотришь? У тебя глаза, словно ты неупокоенного, увидела. А я вот соскучился. Все думал, как ты тут поживаешь, пока я в отъезде». «Как ты меня назвал? Танюша?» Он дернул плечом, словно не понял, что меня так удивило. «Тебе ведь не нравилось, когда я называл тебя красавицей? Красавиц может быть много, а Танюша только одна. Твое настоящее имя нравится мне больше, Таниты». «Это звучит очень мило. Танюши меня называли в детстве. А теперь садись и дай мне проявить чудеса гостеприимства. Это, знаешь ли, явление редкое, так что цени. Обычно я гостей палками гоняю». Я легонько толкнула его в грудь, опасаясь, что он может снова попытаться меня поцеловать. Тем более, что его взгляд так нагло привычно прохаживался по моему лицу. Будто я была куском пирога, а дракон решал, с какого бока меня цапнуть. К столь резким поворотам я пока не готова. Пускать мужчин в свое личное пространство боязно. Мне защитная скорлупа привычней. Хотя Даррен с настойчивостью тарана пытается сквозь нее пробиться и сейчас это уже не раздражает так, как в первое время. У меня, можно сказать, иммунитет выработался. Он стойко принял тот факт, что ему ничего не перепадет. Кивнул с пониманием и опустился на стул, вытянув ноги. «Рассказывай». Начали мы одновременно и также одновременно осеклись. На плите засвистел чайник, пар повалил из тонкого металлического горлышка, и я, тихо ругнувшись, сняла его с плиты. Тем временем Даран перенял инициативу в вопросах. рассказывая, что происходило, пока меня не было. Как прошло открытие лавки? Не досаждал никто?» На этих словах захотелось рассмеяться. А перед глазами встали лица моих заклятых друзей. Нет, всего лишь Клавец снова предлагал сотрудничество и помощь. Да папаша Берингер приходил. Разливая по чашкам чай, я рассказывала о визитах этих двоих. Решил умолчать только о том, что старик Колберт хотел сделать меня своей невесткой. Пятая точка подсказывала, что делать этого не стоит. Даррен слушал, не перебивая. С каждой минутой лицо его хмурилось все сильнее, а под конец он что-то пробормотал сквозь зубы и одним махом влил в себя обжигающий горячий чай. Они напрашиваются на то, чтобы я с ними потолковал и объяснил, почему гномов золото. Без шуток. Это уже ни в какие ворота не лезет. «Только, пожалуйста, без члена вредительства». Я испугалась и вцепилась в лежащие на столе руки. «Не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Эти люди того не стоят». даран метнул раздражённый взгляд и погладил мои пальцы. Но удивление нежно, ведь выражение его лица не сулило ничего хорошего. «Старика-то я бить не буду, но вот червяк клавится по учёному разуму. И не нужно меня отговаривать». «Я еще не все рассказала. К нам кто-то пытался вломиться». Я поведала о ночном происшествии и о появлении загадочного питомца. Глаза Даррена то сужались, то расширялись, как блюдца. Я чувствовала потребность выговориться, понимая, что больше мне не с кем поделиться такими вещами. Ему я могла открыть больше, чем тетушки Свенье. При этом я подспудно ожидала, что все проблемы рассосутся, стоит только рассказать о них. Я ведь не рассчитываю, что даран бросится их решать, как рыцарь без страха и упрёка. Ведь нет? Сама же говорила, что никто мне не нужен. Внезапно послышался лай, и в окне показалась любопытная морда пушка. Даран меня опередил. Поднялся и отворил раму, а потом высунул руку и потрепал пушка по загривку. Тот мог запросто откусить ему конечность, но вместо этого обалдела прикрыл глаза и довольно булькнул. А ты обладаешь способностью не только искать проблемы, но и собирать вокруг себя магических зверей, усмехнулся Даран. От этого пса так и разит магией. Те, в ком течет кровь драконов, это чувствуют. Тогда, может, ты мне расскажешь, что все это значит? Я родилась в мире без магии и многого не понимаю. А заодно и то где ты пропадал целую неделю. Я произнесла это таким въедливым тоном, что Даррен поначалу даже растерялся. Они с Пушком синхронно моргнули, а потом дракон расхохотался, запрокинув голову. Даже предатель пушистый не удержался и зафыркал. «Что такое? Чего вы ржете? Я всплеснула руками и бросила вороватый взгляд в сторону двери. «Тебе смешно, а я, между прочим, переживала». Такое ощущение, что ты скучала и ревновала. Даррен в мгновение ока оказался рядом и сгробастал меня в охапку. Мой нос уткнулся ему в грудь, прямо в расстёгнутый воротник рубашки. Чужие пальцы прошлись по спине и бокам, сминая, и остановились только на пояснице в опасной близости от стратегических объектов. Сие объекты тут же напряглись, реагируя на приближение захватчика. Он тяжело дышал. Я слышала, как грохочет его сердце. Он был таким большим и мощным, что я чувствовала себя соломинкой в его руках. И замерла не в силах пошевелиться. И нет, я не боялась, что он задумает меня обидеть или еще что. Просто не хотелось разрушать это вспыхнувшее между нами тепло. Я соскучилась по объятиям, но признать это было тяжело. «А вот и нет», — сдавленно проворчала я. «Слишком много ты себе вообразил». «Ладно, можешь не признавать, но я тоже не дурак». Выдохнул он мне в ухо, а потом внезапно отпустил. Оказалось, Пушок все это время наблюдал за нами, встав на задние лапы и высунув язык. «Одни шпионы кругом». «Как бы то ни было, нужно поймать того, кто замышляет дурную против тебя». Даррен скрестил руки на груди. «Защитный амулет это волшебный пес, это, конечно, хорошо. Но как ты смотришь на то, чтобы на время переехать с детьми ко мне? В целях безопасности, конечно».